Голова двадцатая. Четверг, двадцать третье февраля. Наверное, это была лишь игра воображения, но Россу показалось, что после этих слов в комнате заметно потемнело. Окно находилось у него за спиной, и ему не хотелось оборачиваться. «Убьют?» — повторил он. «То есть подошлёт убить? Бенедикт, почему ты так думаешь?» — епископ поднял обе ладони. Я вовсе не уверен, что абсолютное доказательство Бога, если оно вообще возможно, предотвратит катастрофу и вернет мир на правый путь, как считает доктор Кук. На мой взгляд, результат будет обратным. Подумай о последствиях. Подумай, каким ударом станет это для множества мировых религий. Они погрузятся в хаос, в отчаяние. Много столетий они верили, что только в их религии содержится истинный путь к Богу, и вдруг окажется, что это не так. А как обезумят фанатики всех конфессий и деноминаций? Какой ужас придут те, у кого с религией связаны серьезные коммерческие интересы? Что произойдет с авраническими религиями? Какой бог явит нам свое существование? Католический, англиканский, иудейский, исламский? А как насчет индуистов, сикхов? Найдутся фундаменталисты, которые сочтут все это богохульством и придут в бешенство. «Да и воинствующие атеисты будут не слишком-то счастливы, верно?» Рос молча смотрел на него. Кармайкл ответил ему невеселой улыбкой. «Для множества людей, Рос, это станет катастрофой. Они лишатся и доходов, и положения, и дела жизни». «Начиная с Ватикана?» «Ватикану придется особенно туго. Они считают себя единственной истинной христианской церковью. Но теперь им придется пойти на что-то из ряда вон выходящее, чтобы утвердить свое первенство». И это еще не все. Доказательство бытия Божия легитимизирует притязание евреев на землю обетованную с огромными последствиями для Палестины и Ирана. Путин в России, скрипя сердце, терпит церковь как союзницу, однако едва ли допустит резкое увеличение ее влияния и авторитета. Еще тяжелее будет в Китае, он сейчас борется за звание мировой державы, балансирует на тонкой грани между капиталистическим развитием и сохранением автономии. «Официально Китай — страна атеистическая, но в подполе там имеется достаточно крупная церковь. Если подтвердится существование Бога, это перевернет всю систему власти. Люди начнут повиноваться прежде всего не земным лидерам, а высшему существу». Рос молчал, пытаясь переварить услышанное. Хотя внешне он оставался спокойным, внутри все бурлило при мысли о потенциале этой истории. Если, конечно, за словами Кука кроется хоть что-то существенное. «А может быть...» Даже если нет. «Бенедикт, мне все это и в голову не приходило». «Да, пожалуй, именно так». Кармайкл вновь усмехнулся скупой усмешкой. Затем лицо его посерьезнело. «Многие мировые религии рос. Это не только системы верований, но и огромные корпорации. И абсолютные доказательства бытия Бога разрушат их бизнес. Множество людей это вовсе не нужно. Кроме того, стоит учесть еще один фактор». Очень важный фактор. Он помолчал, озабоченно покачивая головой. Рост терпеливо ждал. «Меня смущает, что эта информация была получена через медиума, человека, общающегося с духами. Это сомнительный путь. Что, если мы имеем дело с антихристом?» Библия гласит, что дьявол хитё. «Он мастер маскировки, я ничего не утверждаю, но могу себя заверить. Множество верующих первым делом подумает об этом». И такой вариант очень опасен. «Опасен?» — повторил Рос, пытаясь уложить в голове все услышанное. «Подожди, Бенедикт, что ты хочешь сказать? Что, возможно, Кук действительно получил послание свыше? Только не от Бога, а от Антихриста? Из Писания нам известен случай, когда один раз в исключительных обстоятельствах Бог позволил мертвецу общаться с миром живых через медиума. Когда царь Саул обратился к эндорской волшебнице, ему явился пророк Самуил, и предсказал Саулу скорую смерть. Если нынешняя ситуация столь же драматична, а ты утверждаешь, что так, возможно, Бог снова сделает исключение». Улыбнувшись, епископ продолжал. «Я хочу, чтобы ты взглянул на дело с разных сторон и осознал возможные последствия. Такое доказательство бытия Божия, о котором ты говоришь, не объединит мир. И, по моему мнению, вовсе не спасет человечество. Скорее уж вызовет по всей земле еще более страшные потрясения и раздоры, чем сейчас». Мой совет тебе, как старому другу, верни, мистеру куклу его рукопись, извинись и скажи, что не участвуешь в этом». А как же все, что сказано в Новом Завете о Втором Пришествии? В Евангелиях Иисус говорит, что перед Царым Пришествием явятся пророки, Начнутся катастрофы, войны, голод, землетрясения, всевозможные бедствия и жестокие гонения. Апостол Иоанн заходит еще дальше. Он пишет, что перед Пришествием Иисуса должен явиться Антихрист. Я не так хорошо помню Библию. Мне казалось, Второе пришествие произойдет мгновенно. Иисус просто явится, чтобы спасти мир от уничтожения, чтобы судить живых и мертвых, создать новые небеса и новую землю. Разве не так? Да, в это верят большинство христиан. Второе пришествие – событие, веру в которое разделят и христиане, и мусульмане. А иудеи? Ортодоксальные иудеи веруют в пришествие Мессии. А он не Иисус? Нет, Иисуса они считают лже-мессией, но Второе пришествие не произойдет вот так вдруг, с ясного неба. Многие места в Библии позволяют заключить, что у него будет притеча Подобно тому, как в первый раз предтеча Иисусу стал Иоанн Креститель. Иудеи верят, что перед Мессией воскреснет пророк Илья и возвестит близость царства. Иисус тоже говорил о том, что Илья еще вернется на землю. «Как все это сложно и запутано!» Рос нахмурился. «Верно, и неудивительно, ведь речь идёт об очень важном событии. Бенедикт, а что думаешь о втором пришествии ты сам?» Кармайкл снова помолчал, улыбнулся всё той же непролицаемой улыбкой и после недолгого молчания ответил. «Рос, я говорю с тобой, как друг, озабоченный твоим благополучием. Ты ступаешь на незнакомую тебе почву. Незнакомую?» И очень опасную дело не только в сложности мировых религий, не только в фанатиках, убежденных в истинности исключительно своей веры. Прежде всего, религия – это бизнес, огромный и безжалостный. Доказательство бытия Бога серьезно затронет интересы множества людей. Приведу такой пример. Допустим, ты торгуешь какими-нибудь шарлатанскими снадобьями, обещая людям исцеление от рака, и вдруг узнаешь, что вот-вот будет изобретено настоящее лекарство от рака – Действительно спасающая людей. И ты не сможешь контролировать его распространение. Что ты сделаешь? Неужели, если Иисус Христос действительно вернется, это вызовет такое неприятие? Когда мы с тобой познакомились, ты рассказал мне, что прежде был неверующим, но после смерти своего брата-близнеца начал допускать существование чего-то сверхъестественного. Верно? Верно. Что же, теперь ты готов к принятию существования Иисуса? «Возможно, — ответил Рос. — Думаю, Иисус существовал. Хотя о том, был ли он сыном Божьим или обычным человеком, я по-прежнему судить не готов. Когда он пришел в первый раз, две тысячи лет назад, его казнили. Думаешь, теперь будет иначе?» Гарри Кук думает, что да. «В наши дни, Рос, возвращение Иисуса должно сопровождаться чем-то поистине необыкновенным, каким-то чудом и знаменем, очевидным для всех и каждого, тем, что действительно всех объединит. Например, не знаю, речь идет о чем-то таком, чего никто из нас никогда не видел, что невозможно даже вообразить. Но что это будет, мне неведомо». И на губах епископа вновь появилась та же скупая загадочная улыбка.